Правило 86. Проигрывать тоже нужно уметь. Проигрывать никто не любит, но для ребенка любая неудача может казаться гораздо более трагичной, чем нам со своей взрослой точки зрения. Таковы факты. Подросток может даже предпринять попытку самоубийства и страха провалиться на экзаменах, хотя нам, взрослым, очевидно, что провальный экзамен вовсе не конец всего. Ваш ребенок тоже рано или поздно неизбежно потерпит в чем-то неудачу. Может быть, с экзаменами у него будет все просто прекрасно, но он провалит сдачу на водительские права. Или не попадет в футбольную команду. Или друзья не возьмут его в свою музыкальную группу, потому что у него нет слуха. Я через это прошел. Как я уже сказал, для вас все вышеперечисленное никак не может равняться концу света. Но я не случайно поместил это правило в кризисный раздел, поскольку для ребенка подобная ситуация вполне может стать настоящим кризисом. А может быть, и для вас тоже. Представьте, например, что ваше чадо провалило обязательные школьные экзамены. Что вы будете чувствовать? Но даже если для вас сложившаяся ситуация, к примеру, если вашего сына не взяли в команду по а к вы только рады, скорее облегчение, чем горе, вы все равно должны уметь взглянуть на нее глазами ребенка, чтобы быть в состоянии помочь ему. Если вы просто скажете ему, что не произошло ничего страшного, что можно попробовать еще раз и так далее, то фактически вы скажете, что его чувство ерунда, и он не должен так переживать. В этом случае ребенок будет чувствовать себя униженным и непонятым. И не стоит надеяться на то, что он тут же махнет на все рукой и скажет, «Конечно, я дурак, все это ерунда». Так что же вам следует делать? Вы что должны говорить ребенку, у которого что-то не получилось? Что его отчаяние совершенно справедливо? И его жизнь на этом можно считать конченной? Ну, не совсем так, однако близко к тому. Вы должны позволить ребенку чувствовать себя так плохо, как кажется адекватным ему» а сказать, что понимаете, почему он так расстроен, что это вовсе не удивительно. Проявите сочувствие и понимание, сами знаете. Обнять покрепче и принести вкусного чая. Хорошо бы с шоколадным печеньем. Можете приготовить на обед любимое блюдо вашего страдальца, чтобы он понял, что вы переживаете за него. Если позволить ребенку немного побыть в роли трагического героя, то уже достаточно скоро он наверняка найдет себе силы начать убираться из трясины переживаний. Тогда вы сможете предложить ему руку помощи и что-нибудь в качестве компенсации. Только не торопите естественный ход событий. Помните, если вашему пятилетнему карапузу не повезло на спортивном празднике в детском саду, или если почти взрослая 17-летняя дочь не добрала баллов на вступительных экзаменах в университет, вы должны относиться к этому как к кризису, если так это воспринимают они.